Стандарт Ойл Company. Наша манера вести дела. Было бы более чем удивительно, если бы в большом деле, занимающем массу служащих, не оказалось бы таких, которые манера или вести дела, или вообще в связи со своим делом не вызывали бы критики. Даже в сравнительно небольших делах бывает порой невозможно удержать такого служащего обращением к его личным интересам или к интересам общества, которому он служит. Но считать поведение единичной личности, характерной для всех служащих или для всего общества, было бы крайне несправедливо. Принято рассказывать, что своих компаньонов по нефтяному делу я держал и присоединил к себе путем принуждения. Но нет, я не был настолько близорук. Если бы я действительно... Придерживался подобной тактики, возможно ли было бы, спрошу я, создать предприятие, способное на долгую жизнь? Можно ли было бы таких людей ставить на ответственные, важные должности в предприятии и оставлять их там десятками лет? А далее спрошу, можно ли было бы из людей, жертв такого жестокого насилия, создать организацию, работавшую десятки лет, в атмосфере дружественных отношений, как единый коллектив? но эта мощная организация не только уцелела от распада, но и трудоспособность ее все возрастала по мере ее существования. Я уже 14 лет не состою в компании, а за последние 8-10 лет в конторе компании появлялся не больше одного раза. Я был последний раз в правлении летом 1907 года. Я снова посетил помещение верхнего этажа дома компании, где служащие и начальники отделений Вот уже много лет совместно завтракают. Затем я не раз имел случай беседовать со старыми соратниками и многими новичками и немало был обрадован, убедившись, что былой корпоративный дух и прежняя гармония остались без изменения в среди служащих. Традиция совместного завтрака, сотни людей за одним столом в мирной беседе и общении одна из характерных черт того, что я хочу доказать. Как не ничтожен, кажется, этот факт с первого взгляда. Стали бы люди так дружески собираться за одним столом каждый день, если бы были связаны только узами взаимного принуждения. Полагаю, что люди с цепями на шее не станут из года в год собираться вместе, как дружная, оживленная семья. В течение многих лет развивалась Стандарт Oil Кампани шаг за шагом, и я убежден, что... Ей блестяще удалось исполнение задачи снабжения всего мира нефтяными продуктами по ценам, понижавшимся по мере расширения предприятия. Она понемногу расширяла сферу своего влияния, расположившись сперва в больших центрах, затем перешла в меньшие города и, наконец, добралась и до мельчайших поселков. Она идет до самых дверей домов своих покупателей и доставляет керосин как и куда угодно покупателю. Одной и той же системой руководится компания во всех уголках мира. Например, компания располагает тремя тысячами цистерн, снабжающих города и даже мельчайшие деревеньки Европы американским керосином. Собственные склады и агенты компании доставляют его довольно однообразным способом в Японии, Китае, Индии и других мировых странах. Можно ли думать, что такая обширная торговля достигается чем-нибудь другим, кроме упорной работы? Идея сбывать продукты прямо потребителям и необычайно быстрый рост дела не могли не вызвать известного рода противодействия, которое, по моему мнению, было неизбежно. Но и она, идея непосредственного торга производителя с потребителем, была использована вслед за нами и другими, и в разнообразнейших областях промышленности, не вызывая, насколько помню, особо серьезной критики. Это последнее обстоятельство очень важно и любопытно. Так что мне не раз случалось задавать себе вопрос. Та строгая критика, которой подверглись мы, не исходит ли из факта, что компания явилась одной из первых, если не первой, в ряду фирм, давших широчайшее подтверждение вопросу о непосредственных сношениях производителя и потребителя? Мы не вмешивались никогда в дела конкурентов не пытались разорять их соперничеством в понижении цен или системой шпионажа. Мы просто поставили перед собой задачу поднять спрос на нашу продукцию, как и где только будет возможно. Попытаюсь объяснить, как мы этого добились. Чтобы извлечь прибыль на затраченные средства, мы искали во всех странах самые большие рынки. Мы нуждались в массовом сбыте но для этого приходилось изобретать методы сбыта, которые во многом бы превосходили существующие приемы. Нам надо было продавать там, где шел до сих пор не один галлон, а три или четыре, и чтобы добиться этого, нельзя было довольствоваться привычными способами. Мы никогда не препятствовали делу коммерсанта, заботившегося о расширении своего рынка. Но когда представлялась возможность нового дела, Открыв неиспользованный рынок, который сулил нам значительное распространение нашего предприятия, мы ставили целью обратить все это в свою пользу. Таким образом, мы открыли много новых дорог, по которым за нами пошли другие. В этих новых предприятиях волей-неволей приходилось нанимать новичков. В идеале лучшим материалом для более значительных должностей в деле является выбор из младших сотрудников, уже испытанных прежней службой но рост нашего предприятия был так неожидан, что мы никоим образом сделать этого не могли. Никого, надеюсь, не удивит, если случалось, что некоторые из этих молодых служащих, порой из чрезмерного усердия, тратили много сил по пустякам. Но они тогда поступали, не принимая во внимание ясные и точные распоряжения компании. Насколько помню, такие случаи, по сравнению с числом дел, выполненных нами, были так малочисленны, что являлись скорее исключениями, как известно, лишь подтверждающими правила. Много лет подряд компания неделю за неделей доставляла в Америку более миллиона долларов золотом, и притом исключительно за продукты американского производства. Я горжусь этим рекордом и уверен, что лучше разобравшись в делах, большинство американцев разделят со мной это чувство. Успех. Развитие колоссальной экспортной торговли, устройство особых судов для экономного массового транспортирования керосина, отправка людей на завоевание мировых рынков стоил громадных денег, а громадного затраченного на это капитала было невозможно ни добыть, ни контролировать без наличности такой организации, как Standard Oil Company. Чтобы составить себе ясное представление о прежнем положении дел, надо вспомнить – что нефтяное дело тогда считалось предприятием очень рискованным, как и многие другие горно-промышленные, о которых говорят теперь. Не могу не вспомнить, как старый приятель, испытанный друг, высокопочтенный Томас В. Эрмитедж, 40 лет бывший проповедником одной большой нью-йоркской церкви, предостерегал меня от глупого шага расширения заводов и деловых предприятий. Он был убежден в громадном риске нашего дела. Уверял, что или нашего запаса керосина не хватит, или спрос понизится, и таким образом он и многие другие, мне порой начинает казаться, что все, пророчили нам банкротство. Никто из нас и не мечтал, какого великолепного расцвета достигнет впоследствии наше дело. Мы только аккуратнейшим образом исполняли каждой свои обязанности, были осторожны, как только можно пользовались всякой подвернувшейся выгодой и прежде всего старались укрепить почву для компании. Как я уже говорил, было очень трудно находить капиталы и еще труднее заинтересовывать своим рискованным делом людей консервативных взглядов. Состоятельные люди почти всегда были нерешительны и осторожны, и когда нам все же удавалось привлечь человека, обладавшего значительным капиталом, это расценивалось как случай редкой удачи. Покупая наши паи понемногу, случайно, они, капиталисты, смотрели на покупку, как на что-то вроде личного эксперимента. И нам бывало очень больно видеть, что они порой в самых лестных выражениях признательности на устах, все-таки отказывались от дальнейших покупок. Ввиду новизны и необычности нашего предприятия, нам порой приходилось самим покупать собственные паи, спасая их от позорного выбрасывания на рынок. Но твердо веря в прочность предприятия, мы без страха шли на это. В предприятиях такого рода всегда найдутся люди, которые из уверенности в их успешном конечном результате способны рискнуть всем состоянием. Но стоит делу потерпеть фиаско, их назовут авантюристами в погоне за счастьем и, может быть, не без основания. 60 тысяч человек, служащих компании, состоят при службе круглый год. Прошлый, например, год был годом неблагоприятным по конъюнктуре, но «Стандарт» спокойно продолжала свое дело и открыла новые предприятия. Компания хорошо оплачивает труд служащих, также она заботится о них во время болезней и снабжает пенсионам состарившихся. У нее никогда не было значительных забастовок. Не знаю, возможно ли лучшее ведение дела, чем в компании, производительность работы которой из года в год не падает даже в самые неблагоприятные времена. Остальное приходится учитывать при изучении нашего восьминога, полипа, любезное название, данное кем-то нашему обществу. Прежде всего, в нашем капитале вовсе нет воды, возможно, именно потому, что мы знали о том факте, что нефть и вода не смешиваются. Во все годы существования компании не было случая, чтобы ее должник ждал уплаты долга. Благодаря большим пожарам и убыткам компания несла жестокий ущерб. Но никогда еще ей не приходилось прибегать к залогу своей недвижимости или брать в долг. Ей не нужно было распространять листы подписки на паи с громкими именами для распродажи своих паев. И она имела всегда достаточно свободных капиталов для приобретения новых нефтеносных земель. Всюду распространены рассказы, что компания уничтожает своих конкурентов. Но лишь люди, плохо осведомленные в ее делах, могут верить таким слухам. Она имеет, имела и всегда будет иметь сотни талантливых конкурентов. Компания только потому и добилась прочного положения, что сумела вести свои дела так хорошо, экономно и добросовестно. И еще одно слово о конкуренции. Надо подумать, что не только в деле существуют сотни и тысячи талантливых конкурентов. А вне Америки конкуренция еще больше. Керосин компании постоянно борется с русским керосином, угрожающим захватить европейские рынки. Он конкурирует с бармским керосином, сильным противником его в Индии. Всюду приходится ему бороться с таможенными препятствиями, местными предубеждениями и дикими взглядами. В иных странах, например, в Китае, приходится сперва учить людей, как горит керосин, и для этого сначала приходится продавать лампы. Чтобы доставить нашу продукцию в самые отдаленные уголки мира, мы упаковывали керосин, отправляя его на верблюдах, по почте, чуть ли не передавая из рук в руки. В своей торговле мы учитывали потребности разных раз. Каждый раз, добиваясь успеха, Мы зарабатывали деньги для Родины, а неуспех был убытком для нашей нации и ее работников. Правительство нашей страны оказывало нам колоссальную поддержку. В деле открытия новых торговых путей к далеким странам нам помогали наши посланники, министры и консулы. Я считаю себя вправе заявить об этом во всеуслышание, потому что большинство этих планов получило свое развитие уже после того, как я 14 лет тому назад удалился отдел. Компания ни теперь, ни когда-нибудь раньше не располагала каким-нибудь особым секретом успеха. Им она обязана не отдельной личности, а совместной работе всех ее талантливых сотрудников. Стоит нынешним руководителям дела опустить руки, или допустить выработку худшего продукта, или небрежность к клиентам, долго ли протянет предприятие? Вероятно, ровно столько, сколько проживет любое другое дело без должного к нему отношения. Читая отчеты общества, можно подумать, что влияние компании в нефтяном деле таких размеров, что ее директорам приходится собираться только для раздела дивиденда. Рад воспользоваться случаем выразить свою признательность людям компании за работу на пользу не только компании, но и всей вообще экспортной торговли Америки, ведь более половины продуктов компании потребляются за пределами Америки. Если бы вместо теперешних директоров делали бы люди, не столь его понимающие, я продал бы свои паи за любую цену. Для достижения успеха в любом деле надо выбирать его руководителями наиболее серьезных и умных, талантливых людей. Об основании компании и ее первоначальных целях скажу после. Современные синдикаты Несомненно, у публики есть некоторое недоверие по отношению к синдикатам, и не без оснований. Синдикат, как и всякий человек, может быть нравственный и безнравственный, но нелепо подвергать все синдикаты осуждению из-за безнравственности некоторых. Синдикат имеет резко выраженную форму и характер. С этим, конечно, считаться необходимо, как и с тем, что теперь даже и очень мелкие предприятия часто объединяются в синдикаты представляющие очень удобную форму соучастия. Нельзя отрицать, что теперь чаще, чем когда-либо, образуется объединение капитала. Но это не должно смущать людей, даже очень пугливых, если бы эти синдикаты придерживались реальной политики, то есть соблюдали бы интересы других. Время конкуренции личности прошло безвозвратно. Пожалуй, можно даже поспорить, не пора ли нам вернуться к ручному труду и избавиться от машинного оборудования. Здравый человеческий разум сумеет уловить суть этой мысли. Подумайте только, как возрастет число участников синдикатов, иначе сказать, как все больше и больше капитала поступит в предприятие. Очень важно внушать руководителям чувство большей ответственности и заставлять заинтересованных лиц основательно изучить вопрос, прежде чем прибегнуть к нападкам и критике. Я не раз высказывал свое мнение о таких организациях, и ни в чем его не изменил, и с легкостью повторю его и сейчас, тем более, что синдикаты снова обратили на себя внимание общества. Существенные выгоды таких объединений заключаются в объединении как лиц, так и капиталов. Как известно, многое недоступное одному уже поддается силе двух, и допуская, что совместная работа даже в наименьших размерах более выгодна, Нужно признать, что ограничение размеров каждого производства необходимо предоставить каждому производству в отдельности. Для небольшого дела хватит и двух компаньонов, но при развитии дела такой компании или, если дело вообще способно развиваться, по нему ли приходится привлекать больше людей и более значительные капиталы? Дело может, например, так развиться, что обыкновенной торговой компании не хватит и появится необходимость, более крупной организации. В большинстве стран компания представляет собой достаточно совершенную форму для предприятий, не выходящих за пределы родной страны. Но наша форма правления, союз с его особыми для каждого штата законодательствами, вынуждает многие фирмы, ведущие дело с помощью общих групп агентов, объединяться в союзы в тех или других штатах, где им приходится вести дела. Вместо того, чтобы вести дела большим союзом им приходится прибегать к услугам агентств разных союзов. Если же дело ведется из за границей, а американцы в наших дней уже не довольствуются только своими местными рынками, практика, вернее необходимость, требует учреждения в этих зарубежных странах своих союзов. Ведь в Европе к синдикатам также много недоверия, как и в Америке. Эти союзы являются в некотором роде группами агентов того же дела и объединены теми выгодами, которые им приносят. Совместное владение. Поздно спорить о выгоде или вреде таких промышленных союзов, которые стали необходимостью. Ведь при желании распространить свое дело по всей территории союза, и, наконец, за границей, возникновение синдиката из более чем одного торгового союза является необходимостью. Опасность одна, что право, даваемое синдикатом, будет обращено во зло что могут образовываться такие синдикаты, которые, не ведя дела, будут спекулировать акциями и тем самым вызывать временное повышение, а не понижение стоимости продукции. Это злоупотребление возможно в любом торговом союзе, независимо от его размера. Но ставить из-за этого под сомнение необходимость существования синдикатов значит говорить, что из-за риска взрыва в правой машине нам стоит и вовсе отказаться от них. Ведь без пара не обойтись. Ведь пар все же поддается укращению, так и синдикаты. Они необходимы, и количество злоупотреблений может быть сведено до минимума. В противном случае законодателям придется признать свою полную несостоятельность в обращении с важнейшим инструментом современной промышленности. В заседаниях промышленной комиссии в 1899 году я говорил, какого рода закон я бы предложил относительно промышленных союзов. Во-первых, Общий для всех штатов закон, облегчающий образование и, если возможно, контроль синдикатов. Во-вторых, особый закон для отдельного штата, по возможности постоянный, который содействовал бы притоку капиталов и работе отдельных лиц в целях расширения коммерции, разумеется, под наблюдением штата. И притом так, чтобы, не мешая развитию промышленности, сделать мошеннические комбинации с публикой невозможными. И даже сейчас... Спустя 10 лет с 1899 года я придерживаюсь точно того же взгляда. Горизонты будущего. Мне совсем не кажется, что такие меры могут неблагоприятно отразиться на благосостоянии отдельных личностей. Великая экономическая эпоха, в которую мы теперь вступаем, несомненно откроет новому поколению целый ряд блестящих возможностей. Часто приходится слышать, как молодежь уверяет, что у них нет таких возможностей, которые находили их отцы и деды. Как мало молодежь знает о тех невзгодах, которые переносили мы. В дни моей молодости у нас была масса дела и полное отсутствие инструмента для работы. Мы должны были добиваться своего новыми дорогами, будучи совершенно неподготовленными к такой борьбе. Невыносимых трудов стоило найти капитал, А кредит получался в ходе таинственной секретной сделки. Теперь мы обладаем целой системой коммерческого ведения дел, коммерческой оценки. Тогда же все это было азартной игрой, а мы были ее жертвами, испытавшими на себе все последствия этого азарта. Сравним, было и время с настоящим. Наш комфорт и возможность работы возросли в тысячу раз. И источники богатства нашей страны теперь только открываются и едва тронуты. Наши собственные рынки громадны, и мы только начинаем думать о зарубежных, где можно вести торговлю, о рынках народов, на долгие годы отставших от нашего развития. На Востоке только начала пробуждаться от многовекового сна четвертая часть населения мира. Новое поколение получает наследство, в сравнении с которым жизнь отцов покажется жизнью нищих. Я по натуре оптимист, но когда приходится говорить о будущих мирных завоеваниях своего народа, я не могу выразить должного энтузиазма по этому поводу. Еще многое необходимо сделать для извлечения наибольшей выгоды из всех этих выгодных возможностей. Среди будущих задач одной из важнейших является установление по всему миру нашей славы. Я надеюсь, что наши громадные предприятия разовьются в такой мере, что иностранные капиталисты смогут, наконец, признать выгодность инвестирования своих средств в американские акции. Американцам останется только заботиться, чтобы наши зарубежные друзья, рискнувшие пойти на это, встретили доброе и честное отношение, чтобы им не пришлось раскаиваться в покупке наших бумаг. Я имею право так говорить, будучи акционером чрезвычайно многих обществ да еще к тому же, не контролирующим их действия, за исключением одного небольшого с невысокими дивидендами. И стало быть, как и все, зависящие от честности и разумности руководства этих предприятий. Но я твердо уверен, что все они ведутся, основываясь на вышеописанных мной принципах. Деловой человек в Америке Все чаще и чаще раздаются жалобы пессимистов на растущую в американском обществе жадность. Исходя из их слов, получается, что мы, американцы, народ скупцов. Было бы нелепо в этом мнении основываться исключительно на газетных сообщениях, так как задачей газет в общем смысле являются рассказы о разных ненормальностях и странностях. Ведь газетам нечего говорить, что вот такой-то, как обычно, пошел и взялся за свою работу. Они поднимают свой голос только тогда, когда с таким-то случится что-нибудь из ряда вон выходящее. Но из того, что он случайно попал на первый план жизненной сцены, нельзя делать вывод, что такие явления в порядке его обыкновенной повседневной жизни. Несомненно, журналисты особенно эмоциональные люди и работают не только из-за денег, зачастую их захватывает сама работа. Вкус к этой работе, несомненно, имеет более высокие мотивы, чем простое накопление средств. Сознаюсь, мне не симпатична точка зрения Судите обо всем с точки зрения денег. Если бы все было именно так, мы были бы, как я уже говорил, нацией скупцов, а не нацией потребителей. Я готов оспорить точку зрения и о том, что будто мы народ настолько недалекий, что способны завидовать успехам других. Нет, мы просто необычайно чистолюбивы и успех одного лица в какой-нибудь области только поднимает соревнования в других. Но этот успех ничем не отравлен, и это просто глупо подозревать в нас такую узость мышления. Читая прогнозы Газеты о финансовых делах, а не на это падки, нам нужно запастись здоровой долей юмора, которым обладал один мой сосед-ирландец. Он выстроил прямо перед моими окнами необычайно уродливый дом, нелепость сочетания красок и форм которого Резала глаз. Мой вкус в архитектуре так отличался от вкуса моего ирландского друга, что я постарался закрыть от себя вид на это чудное создание творчества, посадив несколько больших деревьев на углу своего владения. Это заметил другой наш сосед и спросил ирландца, зачем Рокфеллер посадил столько деревьев, закрывая один дом от другого. Тогда ирландец со всей бойкостью родного остроумия ответил «Да из чистой зависти». Он просто не выносит вида моего благосостояния. В дни моей молодости люди вели себя так же, как и теперь. Стоило предпринять что-нибудь в целях общего улучшения коммерции, каждый коммерсант находил совсем особые основания, что его дело исключительное, резко отличающееся от дел других. На каждую нелепость, совершенную или только предстоящую, На каждой ложной в коммерческом отношении шаг находилось оправдание, что иначе поступить было невозможно. Он оказывался единственным вынужденным продавать ниже своей цены из-за махинаций конкурентов, поскольку его положение резко отличалось от положения других. Трудно было убеждать таких особ, что удобного случая, ведущего к колоссальному успеху, можно ждать вплоть до второго пришествия. Вместе с тем существует и такой тип людей, которые никогда не давали отчета в своих делах. Многие люди, несмотря на свой ум, не могли понять по книгам, от какой операции они нажили, от какой понесли убыток. Убедить такого конкурента бывало порой совершенно невозможной задачей. Здоровый рассудок был им чужд. Некоторым даже противно взглянуть в книги, раз дела идут неважно. Им страшно взглянуть правде в лицо. Но руководители Standard Oil Company с самого дня возникновения компании вели свои книги в полном порядке. Мы знали всегда, где теряли, на чем наживали и точно вели расчет доходов. Но главное, никогда не занимались самообманом. Мои идеи о деловой практике, несомненно, устарели. Тем не менее, ее принципы не устаревают И я порою готов думать, что многие из наших деловых людей в Америке, несмотря на всю свою хваткость, рассудительность и энергию, следуют не совсем верным принципам деловой практики. Я уже и не говорю о необходимости вполне честного и серьезного отношения к своему делу. Но многие убедили себя, что можно обойти истину, просто не думая о ней. Закона природы не обойти, и чем раньше будешь знать правду, тем лучше. Часто говорят о заработной плате, почему, например, на железных дорогах необходимо поддерживать оклад на довольно значительной высоте. Всякий рабочий стоит своего заработка, но не более того, и его труд должен соответствовать заработной плате. Если ее понизить, он не будет получать должного вознаграждения за свой труд и станет, наконец, нищим. Все его существование зависит от оклада. Нельзя поддерживать на искусственной высоте экономические условия или изменять экономические законы. При такой попытке неуспех обеспечен. Пусть это кажется устарелым, давно известным и понятным, но странно, что многие не замечают этой истины, какой бы очевидной она ни казалась. И этого не избежать. Деловой человек должен уметь подстраиваться к разного рода изменениям, месяц от месяца, год от года, как к естественным условиям. Порой я чувствую, что мы, американцы, начинаем думать, что можно найти короткий путь к успеху, и порой нам кажется, что кто-нибудь его открыл. Но единственный путь к успеху – это знакомство с фактами и дальнейший труд на основе этих знаний. Многие богачи не удаляются от дел даже тогда, когда они вполне могут это сделать. Они или не хотят быть праздными, или, справедливо гордясь своим трудом, желают провести в жизни планы, которым питают доверие. Или, наконец, что еще важнее, чувствуют в себе задачу развить и поставить на ноги целое дело для своих сотрудников и соратников. Последний тип – великие зодчи нашей Родины. Стоит только подумать, что стало бы с развитием любого производства, если бы наши крупные промышленники, заработав на черный день приличное состояние, Сложили бы руки. Я уважаю причины устранения отдела, Но когда человеку повезло, он тем самым принимает на себя соответствующую ответственность, а учреждения наши, целью которых является взаимопомощь, нуждаются в разумных руководителях в той же мере, что и в деньгах. Многие из таких дельцов настолько заняты своими делами, что у них едва остается времени подумать о чем-то другом заинтересовавшись каким-либо делом, выходящим за пределы их собственных дел, и решив собрать на него деньги, они всегда начинают, как бы смущаясь своей решимости, с извинения. «Я не нищий!» Приходилось не раз слышать меня от таких особ. На это я, разумеется, мог бы только ответить, «Жаль, что вы смотрите на это под таким углом». Всю свою жизнь я был просителем, и опыт этого рода деятельности был настолько интересен и для меня важен, что я собираюсь посвятить ему позже особую главу.